Глава девятая. Осторожный стук в дверь заставил Марину вздрогнуть. Она так увлеклась сбором вещей и так глубоко ушла в свои мысли, что даже забыла, где находится. Пока руки автоматически складывали футболки и свитера, она прокручивала в голове всё произошедшее прошлой ночью. После того, как они сожгли лестницу Веры и все мертвячки разом исчезли, в том числе и сама вера. Тучи внезапно расступились, и выглянуло солнце. Оказалось, что оно уже давно встало, полностью показалось из-за горизонта, и теперь его лучи скользили между деревьев, ласковым теплом согревая мир. Никто из четверых, переживших страшную ночь, не знал, куда идти. Пошли просто наугад, Но теперь при солнечном свете лес уже не казался таким дремучим и мрачным. И вот ведь странность, они не увидели вокруг ни одной лестницы. Очень скоро вышли на узкую тропинку, а ещё пару минут спустя наткнулись на грибника Тот подсказал дорогу к деревне. Уже уходя, Марина решилась спросить. «Дедушка, а вы никогда не замечали в этом лесу на деревьях странных подвесок?» как будто веревочки с узелками. Грибник как-то странно посмотрел на нее, а затем признался. В детстве видел, и отец-покойник рассказывал, что когда-то их был полон лес. Но уже давно я их не встречал, а этот лес, знаю, как свои пять пальцев, должно быть, рассыпались от старости. «А заброшенный дом, знаете?» — не выдержала и Катя. «Дом?» — переспросил старик. «Говорят, был здесь раньше барский дом, да сгнил давно. Я никогда даже останков его не находил, а ведь Ле знаю, как свои пять пальцев», — повторил он. Поблагодарив слова охотливого грибника, ребята двинулись в сторону деревни, почти шепотом обсуждая то, что он сказал и что видели они. «Наверное, дом тоже скрыт мороком», — предположила Катя. Его, как и ведьму, так просто не найти. Только ведьму мы через зеркало увидели, а к дому можно по лестницам прийти». «Да, но кто эти лестницы развесил, чтобы мы его нашли?» — недоумевал Егор. Марина и Кирилл молчали. Так и не придя ни к какому выводу, спустя короткое время они вышли на опушку леса, увидев раскинувшуюся внизу деревню. Всем требовалось немного отдыха, Поэтому Марина и Катя ушли в пансионат, а Егора и Кирилла администратор направила в дом к женщине, которая сдавала комнаты, когда в небольшом пансионате не оставалось мест для гостей. Приняв горячий душ, Марина честно легла в постель и попыталась уснуть, но так и не смогла закрыть глаза». Чем больше она думала обо всём произошедшем, тем отчетливее понимала, что эта ночь изменила жизнь не только Кирилла. Она тоже избавилась от проклятия. От того проклятия, которое обрушилось на её жизнь почти год назад. Вдруг поняла, что дар медиума не делает её плохой. Другой, возможно, но неплохой. Разве не благодаря ему она помогла Кириллу? спасти жизнь не только ему, но и всем его родственникам, настоящим и будущим, мужского пола и их невестам. Возможно, когда эйфория пройдёт, Марина снова испугается своего дара, но теперь девушка была уверена, что сможет с ним жить. Она позвонила папе и попросила за ней приехать. По его голосу слышала, как он обрадовался. Конечно же, родители переживали за дочь. Только сейчас Марина поняла, что они боялись не самого Дара, а её отношения к нему. На душе сразу стало так спокойно, будто всё, наконец, заняло свои места, всё стало правильно в мире. Теперь Марина уснула, едва коснувшись головой подушки. Проснулась уже тогда, когда осеннее солнце клонилось к закату, даря миру последнее тепло и раскрашивая красно-оранжевые деревья в ещё более яркие цвета. Через окно она видела прогуливающихся в парке Катю и Егора. Молодые люди весело смеялись, Катя то и дело кружилась, раскинув руки, а затем падала в объятия кавалера, и тому ничего не оставалось, кроме как её целовать. Марина улыбнулась, глядя на эту картину, и принялась собирать вещи. Она как раз закрывала пухлый чемодан, когда раздался этот стук. На пороге неожиданно оказался Кирилл. И что ещё более неожиданно, он держал в руках маленький букетик жёлто-оранжевых бархатцев. «Привет!» — молодой человек смущённо улыбнулся, когда удивлённый взгляд Марины метнулся с его лица на цветы и обратно. «Это тебе. в Благодарность за всё, что ты для меня сделала. К сожалению, единственное, что росло у старушки, где мы сняли комнату». Марина взяла цветы и расплылась в широкой улыбке. Скромные бархатцы сейчас показались ей гораздо лучше шикарного букета роз. Она посторонилась, приглашая Кирилла в комнату. «Старушка в курсе, что ты разжился у неё букетиком?» Весело поинтересовалась она. Кирилл лишь неопределённо пожал плечами, из чего Марина сделала вывод, что разрешения никто не спрашивал. Он обвёл глазами её комнату, заметив и чемодан, и пустые столы, и полки вокруг. «Ты решила уехать?» «Мне кажется, я, наконец, к этому готова». «Что ж...» Кирилл снова повернулся к девушке, и в его глазах она увидела что-то похожее на грусть. «Я очень рад». Его тон говорил об обратном, и внезапно Марина решилась на то, чего никогда раньше себе не позволяла. «Как думаешь, может быть, мы могли бы встретиться в Питере однажды?» Во взгляде Кирилла промелькнула искренняя радость. «Я мог бы пригласить тебя на ужин», — кивнул он тоже в благодарность за всё, что я сделала? — Нет. Он мотнул головой и подошёл к ней чуть ближе, лукаво улыбаясь. — За это я уже подарил тебе цветы. Ужин просто потому, что мне будет приятно с тобой встретиться. Марина улыбнулась в ответ, скользнула взглядом по царапине на его лице и, совсем осмелев, коснулась щеки рукой, проведя большим пальцем вдоль кровавой отметины. — Катя сказала, что я напала на тебя, как разъярённая тигрица. Надеюсь, это сделала не я? Это ветка в лесу. И напала на меня не ты, а Вера. Это...» Кирилл указал на вспухшую нижнюю губу, где виднелись запёкшаяся кровь и следы от зубов. Тоже она. Ох! Марина тяжело сглотнула, переведя взгляд на его губу. Про это Катя не рассказывала, а сама она не помнила себя в те моменты, когда её телом овладевала Вера. «Мы целовались?» Кирилл отрицательно качнул головой. «Я целовал Веру, не тебя». «Очень жаль», — вырвалась у неё. «Господи, неужели это она сказала?» «Но если ты позволишь...» Кирилл словно только этого и ждал. Сердце бухнулось о рёбра впервые за последний год в приятном волнении, и Марина прикрыла глаза в ожидании поцелуя. Кирилл легонько коснулся её губ, как будто позволяя ей прекратить, если вдруг он, по её мнению, перешёл черту, но она лишь придвинулась к нему ближе, обняла за шею, позволив бархатцам упасть на пол. Ей казалось что ни один мужчина никогда не целовал её так, нежно и одновременно жадно, подавляя её волю, но позволяя прекратить, если она захочет. Марина подумала, что ради этого поцелуя стоило пережить прошлую ночь. Когда они, наконец, отстранились, всё ещё не выпуская друг друга из объятий, Кирилл улыбнулся. «Ты целуешься лучше, чем она!» «По крайней мере, не прокусываю тебе губу!» Он тихо рассмеялся. «У меня для тебя тоже кое-что есть». Марина, наконец, выпустила его из объятий и подошла к туалетному столику. Вытащила из ящика белый конверт с открыткой внутри и протянула ему. «Это то самое письмо, которое Даша написала моей рукой. Возьми его!» и перечитывай каждый раз, когда тебя будут одолевать сомнения и чувство вины». Кирилл взял письмо, повертел в руках, как будто не решаясь открыть, а затем вытащил из него открытку. Марина не торопила его, понимая, что он чувствует. У неё самой на глаза наворачивались слёзы. «Знаешь», — наконец сказал Кирилл, но голос сорвался, и ему пришлось прочистить горло, Прежде чем продолжить, у меня такое чувство, будто с плеч свалилась пятитонная плита. Я никогда не знал, что за моей спиной кто-то есть, не чувствовал веру. Эта тяжесть была со мной так долго, вероятно, с самого рождения, что я привык к ней. Не знал, что бывает по-другому. Сейчас же мне кажется, что, когда Даша умерла, я думал, что моя жизнь тоже закончена». Её ведь и на самом деле оставалось не так много. Но сейчас мне кажется, что я смогу начать всё заново. Ведь мне всего двадцать девять. И я думаю, Даша выбрала тебя не только потому, что ты медиум. Марина смотрела на парня и не знала, стоит ли спрашивать, что он имеет в виду. Она одновременно догадывалась и боялась узнать, что ошиблась. Впрочем, времени подумать ей не дали. В дверь снова постучали, и в коридоре послышался голос Кати. «Маришка, там дядя Витя приехал. Вы же заберёте меня с собой, правда?» Марина быстро вытерла лицо ладонью и посмотрела на дверь. «Конечно!» — бодро отозвалась она. «Иди собирай вещи». «Уже бегу!» Момент для вопроса оказался упущен, но она почему-то была уверена, что у неё ещё найдётся такая возможность. «Давай я провожу тебя», — предложил Кирилл. Он взял чемодан, оставив ей только небольшой рюкзачок, и они вместе спустились на первый этаж. Марина отдала ключи от номера, заплатила оставшуюся сумму, и они уже направились к выходу, когда администратор окликнула её. «Ой, Мариночка, я чуть не забыла. Вам тут письмо оставили». Марина почувствовала, как сердце оборвалось и с глухим стуком упала. «Письмо?» — чужим голосом спросила она, оборачиваясь. Администратор с виноватой улыбкой протягивала ей большой белый конверт, на котором мелким почерком, наклонённым в левую сторону, было написано «Марине». Номер двадцать семь. На ватных ногах девушка подошла к стойке и взяла письмо. Почерк был ей незнаком и точно принадлежал не Даше. Она чувствовала встревоженный взгляд Кирилла и не знала, что делать. Администратор уже увлеклась какими-то своими делами, а Марина так и держала в руке конверт, не шевелясь. «Откроешь?» — спросил Кирилл, испытующий глядя на неё. Или к чёрту. Отдай его мне, я выброшу. Он протянул к ней руку. Марина мотнула головой, а затем глубоко вдохнула и решительно раскрыла конверт.